Эпизод 19. Ночь подходила к концу, а они все еще были живы. Мэтти проснулся на рассвете и обнаружил, что так и лежит, свернувшись там, где их свалил сон, когда они из последних сил старались пройти как можно больше. «Кира?» Его голос был хриплым, горло пересохло, но она услышала его, пошевелилась и открыла глаза. «Я плохо вижу», — прошептала она. «Все расплывается. Ты можешь сесть?» Она попыталась и застонала. «Такая слабость», — ответила она, — «сейчас». Она глубоко вздохнула и, с трудом опираясь руками о землю, заставила себя сесть. «Что у тебя на лице?» — спросила она. Он потрогал верхнюю губу, на которую она указывала, посмотрел на нее и увидел, что она в крови. «Кровь из носа», — сказал он озадаченно. Она протянула ему тряпку, которая накануне закрывала лицо, и он приложил ее к носу, чтобы остановить кровь. «Сможешь идти?» — спросил он спустя какое-то время. Она покачала головой. «Мне очень жаль. Мне очень жаль, Мэти». Он не был удивлен. К ночи, разорвав ее платье, колючие ветки добрались до ее ног, и теперь он видел, что она страшно изранена. Раны были глубокие. В них он различал мышцы и сухожилия, они блестели желтым и розовым. Это была красота разрушения. Мэти и сам теперь, если бы мог идти, то ковыляя. Его руки были полностью выведены из строя, ладони напоминали гигантские лапы. Он не мог как следует удерживать нож в руках. Про Шкоду трудно было что-то сказать, щенок неподвижно лежал у него на груди. Он вяло смотрел, как коричневая ящерица с юрким язычком, волоча за собой хвост, карабкается по их одеялу. «Ты иди», — прошептала Кира, легла и закрыла глаза. «А я просто посплю». Он неловко протянул свои израненные руки к ее рюкзаку, который лежал рядом с ней, там, где она уронила его накануне. Сквозь боль он понял, что пальцы все еще слушаются его, хотя и двигаются очень неловко. Он открыл рюкзак и вытащил рамку с вышивкой. Преодолевая боль, медленно он вставил нитку в иголку, затем стал трясти ее. — Не надо. Я не хочу просыпаться. — Кира, — позвал он. — Возьми это. Он протянул ей рамку. — Попробуй еще раз, пожалуйста. Посмотри, где вождь, если можешь. Она посмотрела, моргая на рамку, так, словно не узнавала ее. Мэтти вложил ей иголку в правую руку. Он начал что-то вспоминать. Он однажды что-то такое говорил вождю о встрече на полпути. Но она вновь закрыла глаза. Он громко заговорил с ней. «Кира, воткни иголку в ткань и попробуй встретить его! Попробуй, Кира!» Кира вздохнула и слабым движением воткнула иголку в вышивку, которую он держал перед ней. «Ничего не произошло». «Ничего не изменилось. Еще раз!» — умолял он. Он увидел, что ее руки задрожали и начали светиться. Вождь почувствовал, что лес нападает на него на второй день. Возможно, лес начал раньше своими острыми прутьями. Он помнил, что один едва не выколол ему глаз, но он был так сосредоточен на поиске тропинки, что не обращал внимания на небольшие ранки. Он брел через густые заросли, не думая об опасности. Он думал только о том, чтобы найти этих двоих, которые он видел, были так близки к смерти. Он не ел и не спал. Запах он почувствовал на утро второго дня, и он заставил его ускорить шаг. Он продирался напрямую, не уклоняясь сквозь цепляющиеся ветки, не обращая внимания на шипы, которые царапали его руки и лицо. Он дошел до места, где тропинка просто обрывалась. Озадаченно остановился и стал разглядывать под лесок. Откуда-то из-под кустов выползла ярко-зеленая лягушка. «Черя-рек! Она стала двигаться в его сторону. Затем повернулась и начала прыгать от него. К своему удивлению, вождь последовал за лягушкой, продираясь сквозь густые кусты, и понял, что лягушка привела его к тому месту, где тропинка вновь появилась. Он с облегчением, потому что думал, что уже заблудился, продолжил путь. Но теперь он почувствовал, что на него нападают. Теперь он видел, что это не просто случайные колючие ветки, а лес сам ополчился на него. Внезапно воздух вокруг наполнился жужжащими насекомыми. Они летели ему в лицо и безжалостно кусали, Ему вспомнилось, как в книгах описывают осаду средневековых замков, когда воины выпускали такое количество стрел, что небо, казалось, было заполнено ими. Что-то подобное он ощущал и сейчас. Он почувствовал тысячи укусов и вскрикнул. Но тут также же внезапно насекомые улетели. Он подумал, что они готовят новое нападение и поспешил вперед, думая уйти из болотистого места, где укрывались и размножались эти твари. И в самом деле тропинка повернула и вывела его на более сухое место. Но здесь откуда-то на него вылетел острый камень и рассек кожу на колени. Затем еще один поранил его руку так сильно, что ему пришлось туго обмотать ее тканью, чтобы не потерять слишком много крови и не ослабнуть безнадежно. Спотыкаясь и кровоточа, он подумал, что надо было взять хоть какое-то оружие. Но что защитило бы его от самого леса? Это была слишком огромная сила, чтобы сражаться с ней ножом или дубиной. «Наш дар! Вот наше оружие!» — вспомнил он свои слова, сказанные слепому. Казалось, это было так давно. Тогда он чувствовал себя таким уверенным, и сейчас не мог даже понять, что он хотел этим сказать. Он немного постоял. Теперь его лицо было изуродовано, оно распухло от укусов, из которых сочилась какая-то темная жидкость. Кровь текла из левого уха, в которое попало острый, как бритвы камень. Одну из его лодыжек обвил в юн, который рос так быстро, что вождь видел, как он двигается, змеясь по направлению к колену. Он понял, что скоро в Вьюн бездвижит его и вернутся насекомые, чтобы добить свою жертву. Он повернулся туда, где, как он знал, была середина леса, где попали в ловушку Мэтти и Кира, и приказал себе увидеть дальше. «Больше ему ничего не остается», — решил он.